о том, как Ёсицуне покинул столицу. Так ли и начали, но Камакурский правитель объявил карательный поход. Первым с большой силой двинулся на столицу ходзё Токимаса. Что касается Хатакаямы, то поначалу он отказался, однако получив повторное повеление, встал во главе семи родовых союзов Мусаси и вышел к храму Ацута в провинции Овари. И еще прошел слух, что в скорости из восточных земель выступит риергардом Оямо-Сиро-Томомаса с отрядом в тысячу с лишним всадников. Первый день одиннадцатого месяца столичный судья Йосицне отправил с превосходительным Нисиномия-Носамми в резиденцию государя-монаха такое послание. «Когда я, не щадя своей жизни, громил врагов династии, я не только смывал позор с имени предков своих, но и стремился утешить высочайший гнев. И вот в то время, как ожидал я особых милостей в знак монаршей благодарности, поражает меня неожиданное известие. Камакурский правитель, словно неблагодарный волк, ищущий загрызть человека, который его вскормил, отрядил против меня свои войска. Наделся я получить во владение земли к западу от заставы встреч, однако теперь прошу, чтобы отдали мне хотя бы только Сикоку и Кюсю, куда бы я и удалился незамедлительно. тут надлежало определить высочайшее решение, и потому собрался придворный совет. Каждый высказал своё мнение, и приговорено было так: то, что говорит в своём послании Есицена, вызывает сочувствие. Однако ежели даровать ему соответствующий рескрипт, гнев камкурского правителя будет ужасен. Напротив, ежели такой рескрипт не будет ему пожалован, Ёсицуна несомненно поведёт себя в столице по примеру своего двоюродного брата Кисо Ёсинаки, и тогда здесь ученница великое беспокойство. Поведёт себя по примеру своего двоюродного брата Кисо Ёсинаки. Войдя в столицу, воины Кисо подвергли её разгрому и разорению. Поскольку войска Камакурского правителя уже находятся на пути к столице, надлежит сделать так: даровать Ёсицуне просимый рискрипт и в то же время указать войскам Минамото из ближайших провинций напасть на него близ бухты Даймоцу. На том порешили, и рискрипт был дарован. Получив его, судя Ёсицуне стал готовиться к отбытию на Сикоку. Как раз в то время в столице собралось множество воинов из Сикоку, и был среди них некий Огата Сабура Караёси. Ёсицуне призвал его к себе и сказал: "Я пожалован землями Кюсю и направляюсь туда". Могу я положиться на тебя? И Караёси ответил: Как раз сейчас прибыл в столицу некто Кикути Даиро. Призовите к себе его и его, и ежели благоугодно будет вам его казнить, я сделаю всё, что вы прикажете. Судья Йосицуна призвал к себе Бенкэя и Иссэ Сабуро и спросил: Кто из них лучше, Кикути или Огата Сабуро? Они ответили: Оборовноценны. Правда, Кикути будет понадежнее, но зато у Огаты больше воинов. Когда Йосицена вызвал к Кути и сказал: "Беру тебя в сторонники". "Я бы с радостью пошёл под вашу руку", ответил Кикути. "Да вот беда. Сына моего взяли на службу в восточных землях, а разве это дело, чтобы родитель и сын состояли во враждующих лагерях?" И Йосицена объявил: "Раз так, надлежит Кикути убить". К жилищу Кикути был послан отряд под командой Бенкея и Иссэсабуро. Кикути отбивался до последней стрелы, затем поджог свой дом и зарезался. Его гата Сабуро, взяв в голову самоубийцы, представил её Ёсицуне. 3 числа 11 месяца судья Ёсицуне в сопровождении своего дяди, правителя провинции Бидзен, покинул столицу. Он повелел: "Поскольку мы вступим в пределы наших владений впервые, надлежит всем одеться по нарядному, и все нарядились прилично своему достоинству". ту пору Йосицны сопровождала прославленная в мире танцовщица Сиробёси Сидзука, дочь преподобной Исо, одетая по желанию господина в охотничий костюм. Сам же Йосицны был в легких доспехах поверх красной парчевой одежды и сидел в окованном серебром седле на дородном вороном коне с пышной гривой и густым хвостом. За ним двумя отрядами по конским мастям следовали 50 всадников в панцирях с черными шнурами и на вороных конях под окованными серебром седлами. и еще 50 всадников в красных кожаных доспехах и на гнедых конях, а за ними скакали вперемешку отряды по 100 и по 200 всадников, а всего их было более 15 тысяч человек. Во всех западных землях известен огромный корабль Цукимацу. 500 воинов посадил Йосицны на этот корабль, погрузил сокровища, поставил 25 отменных коней и отплыл к Сикоку. Сколь тосклива жизнь на корабле среди волн! Словно влажное платье рыбачек Иссе ни на миг не сохли рукава от слез. В заливе в листьях тростников причалили лодки сборщиц морской травы. Когда они правят к каменистому берегу, на отмелях плачут кулики, будто они знают, что настали сроки. Когда же выплывают из туманной дымки, в море раздается вопль сизых чаек и от ужаса сжимается сердце. Может, это боевой клич врагов слышен? Покорный ветрам, влекомый течением, плывет корабль, и поле они ниц в молитве, обратившись влево. Там храм Сумиоси, покровителя мореходов. И направо они склонились благоговейно. Там храм Несиномия, защитника от бурь. И вот плывут они к бухте Асия, взором мимолетным ловят рощи Икута, минуют мыс Вада у Великой Гавани, и вот уже близко пролив Авадзи. Когда они плыли, оставляя справа от мили Этзимы, запеленой осенней мороси, вдруг возникли очертания высокой горы, стоявшей на палубе Йосиц снова просил. Эта гора, какая гора, в какой земле? Это, верно, гора какая-то, нет такая это, наперебой отвечали ему, но точно сказать никто не мог. Тут Бенкей, который дремал, прислонившись головой к деревянному борту, вскочил на ноги, вспрыгнул на скамью рулевого и высесь над всеми произнёс: Все вы попали пальцем в небо. До горы этой совсем не так далеко, как вы думаете. Это только так кажется, что далеко, а на самом деле это гора священных списков в землях Харима. Гора это священных списков или нет, возразил Йосицный. Неважно, меня беспокоит другое. Вон с запада только что поднялась к её священной вершине чёрная туча. Значит же это, что вечером с запада неминуемо налетит буря. И ежели по чаянию она нас настигнет, придётся нам, чтобы всем спастись, выбросить корабль на первый попавшийся остров. Но Бенкей сказал: "Гляжу я на эту тучу, и кажется мне, что несёт она вовсе не бурю. Неужели вы уже изволили забыть, господин? Когда вы избивали воинов Тайра, я как сейчас помню, что отвергли молодые вельможи их рода, спуская в волны трупы и хороня в земле своих павших". Сами боги и цукусимы обрушили гнев на наши головы, и потому мы погибнем. Бог Хакиман защищает Минамото, и потому род Минамото, чтобы не случилось, пребыдет во веки в покое и безопасности. Но к вождю их, главному полководцу, мы ещё явимся злыми духами, душами убиенных. Как бы то ни было, этот злой ветер сдаётся мне, летит по вас. Если та туча, расколовшись, пойдёт на корабль, вряд ли останетесь вы невредимы. и сомнительно, что мы все снова увидим родные места». Выслушав его, судья Йосицна воскликнул «Что говоришь ты? Да разве такое возможно?» Бенкей же сказал «Бывало уже и раньше, господин, когда вы сожалели, что не вняли словам Бенкея. Так смотрите же». С этими словами он натянул на голову мягкий подшлемник Эбоси. «Я не знаю, что я не знаю, что я не знаю, что я не знаю, отложил в сторону меч и алебарду, схватил связку колёных стрел с белым лебединым оперением и простой лук, а затем, вставши на нос корабля, заговорил убедительным голосом, словно бы обращаясь к толпе людей. Семь поколений богов небесных и пять поколений земных богов составили эру богов. После Дзимму Тенна царствовал 41 государи, и только при сорок первом произошли битвы, по жестокости равные битвам годов Хоген и Хейдзи. и в этих битвах прославился Минамото Таметомо по прозвищу Тиндзей Нохатира, кто бил стрелами длиной в пятьдесят ладоней из лука для пятерых. Много лет миновало с тех пор, и вот ныне в рядах Минамото я, Бен Кэй, с такими же стрелами и с таким же луком считаюсь самым заурядным воином. «Так вот, сейчас я открою стрельбу по этой злой туче, дабы остановить ее». И я же ли это всего лишь обычная туча, ей ничего не сделается. Но если является она с обоюдуши погибших воинов Тайра, то невозможно, чтобы она устояла, ибо такова воля неба. Если же чудо не произойдёт, значит, бесполезно молиться богам и поклоняться Буддам. У Минамото я всего лишь скромный слуга, но есть и у меня приличное воину имя. «Я сын куманоского настоятеля Бен-Сё, чей рот восходит Камацукаяне, и зовут меня Сайто Мусасиба Бен-Кей». И, назвавши себя, он принялся пускать одну стрелу за другой с удивительной быстротой. Волны морские ярко сверкали под ясным вечерним солнцем в зимнем небе, и не видно было, куда падали стрелы в полете, но это и вправду были души убиенных воинов, потому что туча сразу исчезла, как будто бы ее стерли. Увидев это, все на корабле заговорили. Страх-то какой! Плохо бы нам пришлось, если бы не Банкей. «А ну, навались!» — скомандовали гребцам. Гребцы налегли на весла, но когда уже показалась в дымке восточная часть Сио-Мицу-Симы, что на острове Авадзи, вновь у северного склона той же горы колесом закрутилась черная туча. «А это что?» — осведомился судья Йосицны. «А это уже доподлинная туча!» Успел только ответить Бен Кэй, и тут же на них обрушилась буря. Шла к концу первая треть одиннадцатого месяца, и потому в горах пошел дождь с градом, и невозможно стало различить, где восточный берег, а где западный. У подножия гор дули свирепые ветры, в море тоже лил дождь с градом, и ветер срывался с горных склонов Муко, меркнул день, и все ужаснее становилась буря. Судья Йосицн приказал матроссам: "Ветер усиливается, живо спускайте парус". Они стали было спускать парус, но цикада под дождём заела, и у них ничего не вышло. Цикада семи. Ворота для подтягивания канатов, выбирания якорей, постановки и спуска парусов. Бенкей сказал Катаоке: "Во время западного похода мы много раз попадали в ураган. Тащи сюда буксирный канат, обмотаем на вес". Притащили канат, обмотали навес, но толку от этого не было никакого. Перед выходом из Ковадзири на корабль погрузили множество камней. Теперь их стали обматывать канатами и вышвыривать за борт, но камни с канатами не достигали дна, а бились в бушующей воде на поверхности. Такой был страшный ветер. Дико ржали кони, напуганные грохотом воды на морском просторе, и жалко было людей, которые ещё утром ничего подобного и представить себе не могли, а теперь валялись в повалку на досках корабельного днища и блевали желчью. Видя это, судья Йосиц наприказал: "Разрубите парус и пропустите ветер". Серпами на Игама вспороли парус посередине и пропустили ветер, но белогривые волны все били и били в нос корабля, подобно тысяче разящих копий. Между тем стемнело, не за кем было следовать вперед, не горели во тьме кормовые огни. Некому было следовать позади, не виднелись и там огни рыбаков. Тучами затянуто было небо, не разглядеть семи звезд Хокуто. И словно по морю страданий, бесконечному морю рождений и смертей, носились они в долгой-долгой ночи. Будь Йосицны один, ему было бы все равно, что случится. Однако за время пребывания в столице он, как человек с чувствительным сердцем, тайно осчастливил своим вниманием двадцать четыре особы женского пола. Среди них отменной его благосклонностью пользовались такие дамы, как дочь Хейдайнагона, высокородная дочь министра Коги и дочери Дайнагона Карахаси и Тюнагона Тарикаи, все милые и прелестные красавицы. И ещё были пять танцовщиц Сирабёси, начиная с несравненной Сидзуки, а всего на корабле их плыло 11 душ. В столице каждая питала свои мечты и надежды, здесь же они, сгрудившись тесной кучкой, жалобно выпивали. Ах, сколь лучше, что угодно в столице, нежели так страдать. Судья Йосицесный, охваченный тревогой, вышел на палубу. "Который сейчас может быть час?" спросил он. "Конец часа крысы", ответили ему. "Авары, скорей бы рассвело", сказал он, "увидеть бы лица друг друга, а там пусть всё идёт своим чередом". И тут он крикнул: Есть ли из воинов или слуг ловкий парень, кто бы серпом на Игама за поясом вскарабкался на мачту и перерубил бы канат от цикады? — На краю смерти человек впадает в пучину ужаса, — проворчал Бенкей. — Вот уж кого-кого, а тебя и лезть наверх не пошлю, — произнес судья Йосицны. — Тебя воспитали на горе Хиэй, и ты не годишься для такого дела. Хитотиба привычен к лодкам на озере Бива, и к большим судам не годится тоже. Иссе Сабура человек сухопутный, он из Кадзуки, а тададзобу вышел из глубины края Оссю. Но вот Катаока, ты вырос в земле Хитати на берегу, где бьют огромные волны. Ещё когда учитель Сида Сабура томился на острове Укиеима, ты часто навещал его и хвалился: "Ежели начнётся свара между Тайра и Минамото, я смогу сплавать куда угодно хоть на лодочке с лист трасника". Что ж, влезай, Катаока. И катаок, отойдя в сторону, стал послушно готовиться. Сняв ша одежду, он скрутил жгутом нижний пояс и подвязал на бедренную повязку. Распустил матадори и прижжал волосы к затылку. Плотнее нахлобучил шапку эбосси и повязал её платком. А затем, засунув древко отточенного серпана и гама за пояс поперёк туловища, протолкался к мачте. Примерившись, положил на неё руки. Мачта была огромная, толщиной больше обхвата крупного человека, а высотой едва ли не в полтора десятка хиро. И корка льда от дождя и снега, нанесённого бурей из горы Муко, покрывала её словно былистовым серебром. Казалось, по ней ни за что не взобраться. Судья Йосец на виде это ободряюще крикнул: "Молодцом, Катаока". Катаока крикнул, полез и соскользнул. Снова полез и снова соскользнул. И так несколько раз, и всё-таки, собравши все силы, начал подниматься. Когда взобрался он на высоту двух дзё, послышался гул, как при землетрясении, эхо отозвавшееся на корабле. Что такое? Что это? закричали все. И тут стало видно, откуда-то то ли с берега, то ли с моря, на корабль стремительно несётся, гонимая воющим ветром, пелена дождя. Эй, рулевой, ты слышишь? заорал катаока. «Сзади идет шквал! Берегись волны! Поворачивай под ветер!» Не успел он докричать последние слова, как что-то свирепо ударило в парус, и корабль со скрипом и плеском помчался по волнам. И тут где-то грохнуло дважды, и на корабле отозвались криком ужаса люди. Громко запричитал Бен Кэй. «Смилуйся, Будда Амида! Смилуйся, Будда Амида!» В тот же миг мачта треснула и переломилась в двух дзё ниже цикады. Обломок свалился в волны, а облегченный корабль понесся еще быстрее. Катаока соскользнул на палубу, забрался на бортовой настил и, перерезав серпом на Ягамо все восемь крепежных канатов, вышвырнул их в море, после чего обломок мачты отнесло ветром. Остаток ночи корабль носила по волнам. И вот наступил рассвет. Ночная буря совершенно утихла, но тут снова подул ветер. — С какой стороны этот ветер? — осведомился Бен Кэй. Выступил вперед корм, чей лет под пятьдесят, и сказал «Это ветер вчерашний». «Что ты, приятель, ты посмотри хорошенько», — возразил Гатаока. «Вчерашний ветер валил с севера, а этот несет то ли с юга востока, то ли с юга. На подветренной стороне наверняка земля сетцу». Судья Йосицный вмешался. «Вы, друзья мои, ничего в этих делах не понимаете. Моряки разбираются лучше вас. Ставьте парус. Нужно захватить этот ветер». приладили мачту для малого носового паруса, натянули парус, и корабль побежал. А как зашло солнце, оказались они перед Невистью, откуда взявшейся полосой суши. Сейчас прилив или отлив? Отлив. Тогда дождёмся прилива. Волны стучали в борта корабля, и тут, пока они дожидались светлого дня, донёсся звон колокола. Судья Йосицын сказал: Раз мы слышим колакол, значит, берег этот совсем близко. Кому-то придётся отправиться на лодке и узнать, как и что. Война за Таиледыхание ожидает, на кого пойдёт выбор. Положимся на того, чьи умения мы сегодня уже испытали, произнёс Йосицный. Ступай, Катаока. Катаока повиновался. Он облачился в доспехи, украшенные узором в виде перевёрнутых листьев астролиста, взял меч и сел в лодку. Был он отменным переходом, и добраться до берега не составило ему большого труда. Там обнаружил он несколько тростниковых шалашей, в которых рыбаки обычно выпаривают соль. Катаока хотел было зайти и расспросить, но из осторожности прошёл мимо. Отойдя от берега вверх по дороге, примерно на 1 тё, видит величественные тории, священные ворота. За тории возвышалась ветхая молельня. Катоко приблизился и склонился в благоговейном поклоне, и тут оказался перед ним старец, проживший не менее восьми десятков лет. "Как называется эта провинция?" осведомился у него Катако. "Обычное дело, когда человек не знает, где он на море," отвествовал старец. "Но ты спрашиваешь название местности на суше, и это удивительно." Уже несколько дней мы все здесь в тревоге, ведь только вчера судья Йосицне отплыл из этих мест в западные земли, а ночью разразилась такая буря. Все считают, он пристанет к нашему берегу, и жители нашей провинции Тесима-Курандо, Кодзука-Ханган и Комидзо-Таро уже получили приказ». Уже в ближних и дальних селениях кладут и украшенные перламутром сёдла на спины 500 лучших коней. Уже стоят у берега 3000 лодок со щитами по бортам, и все ждут судью Йосицне. Ежели ты его человек, торопись и спасайся, катаока с невинным видом произнёс. Дело в том, что я с острова Авадзи 2 дня назад вышел я на рыбную ловлю, попал в бурю и вот сейчас высадился здесь. Прошу вас, скажите, куда я попал? и старец ответил старинным стихотворением. «Огни рыбаков, их стародавний свет брежет в ночи, и мерцают над Асия на лету светляки». И затем он удалился. Позже Йосицный узнал, что храм этот посвящен богу Суми-Йоси, покровителю мореходов, и понял, что милость божества его осенила. Котовока вернулся на корабль и рассказал обо всем. «Хорошо, — сказал Йосицный, — отойдем в море». Но начался прилив, и корабль остался на том месте, где стоял. И так прошла ночь. Примечания Боги и Цукусимы, покровители рода Тайра И только при 41-м произошли битвы, по жестокости равные битвам годов Хоген и Хейдзи. В тексте неточность, не при 41-ом, а при сороковом правителе государе Тэмму. В 671-м-672-м годах в стране произошли жестокие межусобные схватки. 7 звёзд Хокуто. 7 звёзд северной мерки созвездие Большой Медведицы. Дочь Хейдай Нагона. Дайнагон старший советник, высокий придворный чин. Повести о доме Тайра. Говорится о том, что после победы Ёсицуне при Даннаура, знатнейший вельможа Тайра Такитада, хейкитизированное чтение иероглифа Тайра, отдал тому свою дочь в жёны, чтобы обрести его покровительство. Дочь министра Коги, дочери дайнагона Карахаси и тюнагона Тарикаи. Вымышленные лица. Серпна и гама. Черповидное лезвие, насаженное на длинную рукоять, боевое оружие.